а просто не вязалась это отборная площадная брань с обликом очаровательной дамы, извергавшей и словесные перлы на головы упомянутых господ. — Вы кого подставить хотели? — Ну, попросите у меня еще чего-нибудь. Вы у меня получите. Я вот еще факт стану расскажу, тогда вам вообще и полный настанет. — Прошу вас, матреса, просительно произнес господин Крош, выбрав паузу в монологе. — Успокойтесь, позвольте нам объяснить,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 Матреса Джанна снова перебил босс. «Вы, как специалист, можете прокомментировать эти объяснения? Так бывает?» «Бывает», — недовольно поморщилась волшебница. «Только если он маг, пусть даже не классический, его...» «Почему он до вас до сих пор не...» «В таком случае?» «Может, потому что Тедди ему руку покалечил», — охотно предположил господин Крош. «А может, он не умеет ничего подходящего?»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 равно как и всякий моральный и физический ущерб. И... Я хотела нарочно это или по недоразумению. Несомненно, мэтреса Джоанна, несомненно, не моргнув глазом, заверил ее босс.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 А хоть был дабаб и умел с ними управляться, паршивец. Как и всякий мистралиец, впрочем. Этот, с которым я работала, тоже не исключение. Чуть глаза продрал и тут же на ноги уставился, даром, что едва жив после задушевных бесед с Тедди. Кстати, кто он такой? Что вы о нем знаете? Некий господин, вернее, усмехнулся глава синдиката, товарищ Кантер. И знаем мы о нем крайне мало —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 «Вы упомянули некую родню, а много у него было этой самой родни?» «У Макси? Не знаю точно, сколько их там было, но на тот момент, когда мы с ним были знакомы, оставались только те две несчастные племянницы, которых он поимел на разделе наследства. Потом они вышли замуж, он даже милостиво выделил им приданное, и они, представьте себе, взяли».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 «Что-нибудь выяснил?» Помощник по информации недовольно поморщился. «Мало что. Снова поступили сведения, что некто очень настойчиво ищет пропавшего лица причем в своих поисках не жалеет средств». «Вот как?» «Действительно странная настойчивость. Что, они каждого своего боевика вот так вот ищут до последнего, не жалея средств?» «Отнюдь. Из ряда вон выходящий случай».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 Только что Мэтреса Джанна заявила, что товарищ Кантер поразительно похож на Максимилиана Дель Кастельмара и обладает той же магической силой, что и упомянутый Мэтр. Причем сила этой передается по наследству, что дает основание сделать предположение об их прямом родстве. А поскольку Матреса всячески поносила коллегу, в основном за его слабость к прекрасному полу, она упомянула также о его связи с принцессой Габриэль. И тут уж надо было быть совсем болваном, чтобы не связать эти несколько фактов.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 У него там какие-то странные дела. Помнишь, тебе Рамера говорил, что именно в Артане Кантер постоянно удирал по вечерам на всю ночь и утром опаздывал? Кстати, что с Ромеро? Еще вчера нашли труп на помойке. мистралийцы ребята горячие и с предателями не церемонятся. А что за дела у этого Кантера с Артанской короной? Вы уже узнали? Еще нет. Я попросил Факстона поинтересоваться на своем уровне. Буду знать вечером. Скажу сразу тебе. А пока...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 — Вот ведь противный старикашка, — покачал головой его величества. — Значит, до сих пор он воздерживался только потому, что я голосовал против. — А что еще интересного, — отмочил Гандрелла. — Еще он мне предложил два договора о ненападении и о разоружении. Я тебе их привез, почитай, обхохочешься. Охотно верю, — улыбнулся король и занялся погасшей трубкой. — Если уж ты обхохотался. — Я? Обхохотался? — «Да я обиделся, если хочешь знать. Серьезно обиделся. Шилар, расскажи неужели я произвожу впечатление полного идиота, что мне такие договора предлагают?» «Ничуть. Особенно если учесть, что сообщение о моем воскресении ты переберег на самый конец и все заседание морочил головы господам, чтобы выяснить, как повлияет моя смерть на международную политику. А Гандрелла, что с него взять? Он и сам небольшого ума человека. тут, наверное, на радостях забыл с советником посоветоваться».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 — Тогда? — изумился Элмар. — Нет, я не знал. — Кира, ты знала? — конечно, — кивнула королева. Именно с тех пор от него отказались, признав неэффективным. голдианцы тогда выпустили пробную партию мушкетов под руководством какого-то переселенца. Попробовали ими воевать, и оказалось, что они никуда не годятся. Если рассмотреть вопрос подробнее, — добавил король, — дело было вовсе не в мушкетах, а в полководцах.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 Раз они хотят знать о наших с ним делах, вполне может быть, что у Дорса другие, более крупные интересы. — Но какие? Надо будет с Флавиусом посоветоваться. — Шалар, тут же спросил Алмар, а что ты сегодня Ольге такого наговорил, что она опять вся в слезах и спрашивает, что случилось с Диего и почему ей никто ничего не говорит? Ты что, намекнул? — Да и не думал я намекать. то дело вот в чем.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 «Ты всегда все знаешь, вот мы и решили, что ты знаешь тоже». «Господа», — подала голос королева, — «о чем идет речь, о каком пророчестве? И я не вполне поняла, что случилось с Ольгиным возлюбленным. Вы не могли бы мне объяснить?» «Вот Элмар тебе и объяснит», — кивнул король. «Сейчас мы закончим. Он мне расскажет, чем там все кончилось и что еще было интересного. Да я сбегаю на вещу господина Факстона. А Элмар тем временем объяснит тебе, в чем дело, чтоб ты без меня не скучала».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 — Мэтр стран тебе сам сказал, как он батюшку уговорил? — Нет. Просто вчера я видел, как наш любимый придворный маг поступает с королями, которые неподобающе себя ведут. А у дядюшки после разговора с наставником ухо выглядело точно так же, как твое. Но мы отвлеклись. Я еще хотел спросить, «Да, кто императрица глаз подбил?» Вторая императрица. Они успели подраться, прежде чем эту мерзавку схватили. Ты видел, как ее императорское величество сигает через стулья и машет ногами. Не видел, улыбнулся шалар но могу представить. Если ты еще не слышал, Суон — внучка мастера Цуйвея, великого знатока рукопашного обоя, и владеет секретами этого искусства, которые передаются в ее семье из поколения в поколение. А о битве императорских жен мне Флавиус рассказал.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 Если для тебя это не принципиально важно, я бы тебя попросил не разгонять придворных дам. Даже если они тебе не нравятся, подожди немного. Они все равно сменятся естественным путем. Дамы имеют свойство выходить замуж и оставлять двор, а на их место ты найдешь других на свой вкус. Я, конечно, не настаиваю, но, на мой взгляд, Анне достаточно и того, что она сегодня пережила. И если завтра сказать, что ты пошутила, дабы преподать ей примерный урок, это будет очень к месту». Но решай сама, это твои дамы, можешь их хоть всех заменить, даже Камилу, только она все равно никуда не денется. Я ей придумаю какую-нибудь дурацкую должность, и она все равно останется при дворе в другом качестве. Она здесь нечто вроде достопримечательности, вон даже эльфы к ней наведываются. Король хитро покосился на кузена, который в ответ возмутился. — Что ты смотришь, что ты усмехаешься, тебе в такие проблемы! —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 А я, если еще минут пять с вами задержусь, не впишусь ни в какие правила приличия.